— К примеру, я рожусь не диаконом, а протоиереем, да? — Ежели же их в протоиереях себя не уроню, то потом махну прямо в епископы. — Недоверчиво засмеялся он. — Про буддийское перерождение душ беседуют, — догадался Раст Петрович. Настала очередь в массы, — миссионерствовать. Для начала тот угостил собеседника леденцом, каковых имел при себе изрядный запас. Потом вкратчиво посулил: "Можно сразу в епископы, если очень-очень праведно будешь жить. А твой поп родится дьябой. Это я тебе".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 загречился масса А милосерднее больше человеку помощи от бога особенно если кто слабый по-вашему как выходит коли душой хил и сердцем робок так до пиявки поганой до перерождаешься и никто тебя не укрепит не поддержит ни Иисус Христос, ни Матушка Богородица, ни добросклонные ангелы. Страшно так-то одному. Иисус Христос потеплее Будды вашего будет, с Ним и жить легче, и на душе светлее. Надежды больше. Японец запыхтел. Кажется, не найдясь, что на это ответить, в теологии бывший Якудзе был не силен. Почувствовав, что оппонент дрогнул, дьякон перешел в наступление. — А то покрестились бы, — задушевно сказал он, — вам бы оттого хуже не стало, а мне — Счастье живую душу к Христу повернул. — Право, сударь, что вам стоит? — Нельзя, — Маса вздохнул. — У нас, говорят, срузи князю, которому срузил твой отец. А еще, говорят, ищенная вера в вернущи. Тут призадумался диакон.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 И тут дверца повозки приоткрылась. Эраст Петрович, не умаились? Что вы будто заяц? Не юноша ведь? Вон борода наполовину седая. Садитесь ко мне, обогрейтесь, — позвал промышленник. Фандурин не умаился и уж тем более не замерз, но приглашение принял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 Засмеялся, блеснув отличными белейшими зубами. Мне еще отец говорил Кто пышно себя подает, тому с кредитом проще. Мы, Евпатьевы, без расчету ничего не делаем. Позволю себе в этом усомниться. Если бы ваши предки были столь прагматичны, то давно отказались бы от староверия. — Ошибаетесь, купцу да промышленнику в старообрядстве с подручней, — Никифор Андронович весело подмигнул. — Всякий партнер знает, что у старовера слово твердое, а это в смысле того же кредита чрезвычайно полезно. Опять же, приказчики и работники не пьют, не воруют. Я вообще пребываю в убеждении, что вся Россия много бы выиграла, если бы лицом в нашу сторону повернулась. Теперь Евпатьев говорил уже без улыбки, серьезно, видно, что обдуманное и выстраданное. Петр Первый Сатана припадочный превратил нас в недо Европу. Рожа бритая, на пузе жилетка, а как были на особицу, так и остались. Только пить да табак курить приучились. По-своему надо жить, как природа, вера, традиция предписывает. Нечего из себя дрессированного медведя изображать. То есть бояться антихриста и живьем в землю закапываться. Никефор Андронович аж застонал. Вот того и страшусь, что все теперь так же говорить станут. Горстка дремучих дикарей всей нашей исконности компрометацию сделает, будут старообрядчество с изуверским сектанством смешивать. Только знаете, что мне в голову пришло в эту самую минуту. Он наклонился к соседу, солба упала длинная золотистая прядь, волосы у Евпатева были ниже ушей и вроде как стрижены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 Главный враг старой русской веры неофициальная церковь. Той То это общество цену знает. Наша беда фанатики, беспоповцы, кто не признает священников их всякой организованности. Так что я подумал-то Не было счастья. Да несчастье помогло. Нужно оповестить всю старообрядческую Россию, до чего из уверы людей довели. Многие устрашаться, многие от беспоповства отшатнуться, и от того наша церковь только укрепится. Организуемся, объединимся, и будет у нас. Своя иерархия, свой патриарх. Власть перестанет нас опасаться, поймет, что мы государству союзники, потому что люди наши работящи, трезвы и к революциям не склонны. Основа у нас та же, что у английских пуритан, да еще и построже. На таком фундаменте можно крепкое здание построить. Он говорил так убежденно, так горячо, что и Ираст Петрович, хоть и был со многим не согласен, но поневоле заслушался. Никифор Евпатьев был похож на старорусского воеводу или витязя. Их пати калаврат, да и только